Прозвенел колокольчик у входа в дом Эрика, сигнализируя, что кто-то наступил на коврик у двери. Доктор нащупал выключатель сканера у кровати и, щёлкнув им, посмотрел на главный экран в спальне. На нём появилось лицо Колина. Он нажал на кнопку, чтобы открыть дверной замок, но не попал. Нажал ещё раз. Теперь уже удачно. Эрик пригладил рукой волосы, застегнул верхнюю клипсу комбинезона и вышел в прихожую стоящая в холле Колин, казалась крохотной и нерешительной. Увидев её, Эрик почувствовал, как какая-то паутина окончательно опутывает его. Он подумал «Парень, ещё один день, и ты на крючке». «Эрик», — сказала Колин. Доктор ощутил теплоту и мягкость прильнувшего к нему тела. От её волос исходил лёгкий аромат. «Мне не хватало тебя», — ответил он. «Ты видел меня во сне?» — спросила она, подняв на него взгляд. — Это был нормальный сон. Эрик поцеловал женщину. «Доктор — Доктор! Улыбка сгладила язвительность её восклицания. Колин отодвинулась от него и сняла свой отороченный мехом плащ. Из внутреннего кармана плаща она вынула тонкую голубую книжечку. — Вот схемы. Пит ничего не подозревает. Внезапно она пошатнулась. Тяжело дыша, Колину ухватилась за его руку он поддержал её. «Что с тобой, дорогая?» — испуганно произнёс Эрик. Она покачала головой, глубокие вдохи сотрясали её тело. «Ничего, просто... Небольшая головная боль. Небольшая головная боль — это ерунда». Он приложил своё запястье ей к лбу Лоб был немного горячим. «Ты не больна?» «Нет, уже проходит», — ответила она. «Мне не нравится этот симптом. Ты ела?» «Нет, я редко завтракаю. Надо беречь талию». Колин уже успокоилась. «Ерунда, проходи и поешь немного фруктов». «Да, доктор, мой дорогой». Отражение на внутренних контрольных панелях музыкрона придало лицу Пита подчёркнутое демоническое выражение. Его рука покоилась на релейном выключателе. В смятении он подумал... «Колин, я хотел бы управлять твоими мыслями, хотел бы приказывать тебе, что делать. Каждый раз, когда я пытаюсь, тебя пронзает головная боль. Жаль, что не знаю, как на самом деле работает эта машина». В лаборатории Эрика, как результат его ночной деятельности, все еще царил беспорядок. Он помог Колину сесться на край верстака, разложил схему музыкрона рядом с ней. Она посмотрела на открытые страницы. «Что это за забавные каракули?» «Электрические схемы», — улыбнулся он. Эрик взял зажим и, глядя на схему, стал вытаскивать провода из резонансного контура. Он остановился, его лицо приобрело оттенок замешательства. «Этого не может быть!» — глядя на схему, произнёс он. Эрик нашёл блокнот, перо и стал проверять чертежи. «Что-то не так?» «Какая-то бессмыслица!» «Что ты имеешь в виду?» «Схема не соответствует тому, что должна делать машина». «Ты уверен?» «Я знаю почерк доктора Аманти. Это не его стиль». Эрик начал перелистывать буклет. Одна страница выпала. Он осмотрел переплёт. Некоторые страницы были вырезаны бритвой, а на их место вставлены другие. Тонкая работа. Если бы страница не выпала, он бы не заметил. «Ты сказала, что легко добыла схемы». «Где была книжка?» «Лежала сверху на музыкроне». Эрик посмотрел на женщину задумчиво. «В чём дело?» Её глаза излучали неподдельную искренность. «Хотел бы я знать». Он указал на буклет. «Это такой же обман, как и марсианские каналы». «Откуда ты знаешь?» Эрик жестом указал на схему. «Если я соединю всё подобным образом, аппарат воспламенится в ту же секунду, как только я включу напряжение». «Есть только одно объяснение. Пит всё про нас знает. Но откуда?» «Это то, что я хотел бы знать. Как он предвидел, что ты попытаешься добыть для меня схемы? Может быть, тот официант?» «Томми? Он такой приятный молодой человек?» «Да, он продаст родную мать, если цена будет подходящей. Томми мог подслушать нас вчера вечером». «Не могу в это поверить». Она отрицательно покачала головой. В паутине музакрона Пит заскрежетал зубами. «Ненавижу его! Ненавижу его!» Он попытался передать Колин приказ, но увидел, что это не удалось. Яростным движением он сорвал с головы металлическую полусферу и, хромая, вышел из музакрона. «Она тебе не достанется! Если ты хочешь грязной борьбы, ты её получишь!» «Неужели нет другого объяснения?» — спросила Колин. «А ты можешь придумать?» Она стала сползать с верстака, запнулась, прильнула к Эрику, прижав голову к его груди. «Голова. Больно». Певица обмякла в его руках, вздрогнула и стала приходить в себя, ловя ртом воздух. Она встала. «Спасибо». В углу лаборатории стоял шезлонг. Эрик подвёл её к нему и помог сесть. «Ты немедленно поедешь в больницу для тщательного осмотра. Мне это не нравится». «Это всего лишь головная боль». «Весьма странная головная боль». «Я не поеду в больницу». «Не спорь. Я позвоню и закажу обследование, как только доберусь до видеофона». «Эрик, я не поеду». Она распрямилась в шезлонге. «Я посетила всех врачей, кого хотела». В сомнении, Колин подняла на него взгляд. «Кроме тебя». «Я сдала все анализы. У меня ничего нет, только что-то в голове. Я догадываюсь, что разговариваю со специалистом по этим делам». Улыбнулась она. Колин откинулась на спинку, закрыв глаза. Эрик подтащил табуретку и, взяв её за руку, сел рядом. Женщина, похожая, слегка задремала. Её дыхание стало ровным. Прошло несколько минут. «Если бы телезонт не был практически разобран, я бы обследовал её», — подумал Эрик. Колин вздрогнула и открыла глаза. «Это музыкрон», — сказал Эрик, взяв её за руку. «У тебя были когда-либо подобные головные боли до того, как ты начала работать с этой машиной?» «Были, но не такие сильные», — она вздрогнула. Я всю ночь видела ужасные сны об этих несчастных, сошедших с ума. Постоянно просыпалась. Я даже хотела пойти и выяснить всё у Пита. Колин закрыла лицо руками. «Как ты можешь быть так уверен, что это музык Рон? Я не верю в это. Не могу поверить». Эрик поднялся, подошёл к верстаку и стал под грудой детали искать блокнот. Он вернулся и бросил ей книжицу на колени. «Вот тебе доказательства». Она взглянула на блокнот, не открыв его. «Что это?» «Это некоторые цифры, касающиеся вашего маршрута. Я попросил турбюро проверить время ваших отъездов. С тех пор, как Пит выключал музыкрон, до момента, когда город выходил из-под контроля, проходило ровно 28 часов. Такая временная задержка присутствует в каждом случае». Она столкнула блокнот с коленей. «Я не верю, ты всё это придумал». Эрик покачал головой. «Колин, подумай, что это означает. Вы были во всех городах, которые поразил синдром, и в каждом случае задержка составляла 28 часов. Разве это не слишком для совпадения?» «Я знаю, что это неправда». Она поджала губы. «Я не знаю, как и представить, что ты прав». Колин посмотрела наверх, её взгляд стал замкнутым. Это не может быть правдой, иначе это бы означало, что Пит всё спланировал заранее. Он не такой человек. Он приятный, внимательный». «Но, Колин, я думал...» Эрик попытался взять её руку в свою. «Не трогай меня. Мне всё равно, что ты думал или что я думала. Мне кажется, ты использовал свои способности психолога, чтобы отвратить меня от Пита». Он покачал головой и снова пытался взять её руку. Она отодвинулась. «Нет». «Я хочу подумать, но не могу, когда... когда ты трогаешь меня!» Колин пристально посмотрела на Эрика. «Я полагаю, ты просто ревнуешь меня к Питу». «Это не так!» Краем глаза он увидел движение у двери лаборатории. Там стоял, опершись на свою трость, Пит. Эрик подумал, как он попал сюда. «Я ничего не услышал. Как давно он стоит здесь!» Он встал. Пит сделал шаг. «Вы забыли закрыть дверь, доктор!» Он взглянул на Колин. «Обычная вещь. Я тоже бывало забывал!» Он прохромал вглубь комнаты, методично стуча тростью. «Вы говорили что-то о ревности. Я понимаю это чувство». «Пит!» Колин уставилась на него, затем повернулась к Эрику. «Эрик, я...» Начала она, но затем пожала плечами и замолчала. Пит положил обе руки на трость и посмотрел на него. «Вы собирались лишить меня всего. И женщины, которую я люблю, и музык Рона, не так ли, доктор? Вы даже собирались повесить на меня этот синдром». Эрик остановился, поднял с пола блокнот и вручил Питу. Тот перевернул его и посмотрел на обложку. «Здесь доказательства». «Существует задержка в 28 часов между вашим отъездом из города и моментом, когда начиналось безумие. Вы уже знаете, оно преследует вас по всему миру. Никаких отклонений нет, я всё проверил». «Совпадение. Цифры могут лгать». «Я не монстр». Лицо Пита сделалось бледным. «Я ему сказала то же самое, Пит». Колин смотрела то на Эрика, то на Серантиса. «Никто не обвиняет вас в том, что вы монстр, Пит, пока», — сказал Эрик. «Вы могли бы быть спасителем. Знания, заключенные в музыкроне, помогут практически победить безумие. Эта положительная связь с подсознанием может быть прервана в любое время, если должным образом заэкранировать. Чушь! Вы пытаетесь заполучить музыкрон, чтобы увеличить свой научный вес!» Пит посмотрел на Колин. «И ваши сладкие речи убедили её помочь вам!» Он усмехнулся. «Я не первый раз обманут женщиной. Полагаю, вам следовало бы стать психиатром». «Пит, не говори с ним так», — покачала головой Колин. «Да? А как, по-твоему, я должен говорить? Ты была никем, канарейкой в ансамбле Хула. Я подобрал тебя и вознёс на самую вершину. И вот твоя благодарность!» Он отвернулся, тяжело опершись на трость. — Вы можете забрать её, доктор. Она вам подходит. — Пит. — Эрик протянул руку, затем одёрнул её. — Не позволяйте испорченности искажать ваши мысли. Неважно, как мы относимся к Колин, мы должны понять, что музык Рон делает с людьми. Подумайте, сколько несчастья он несёт. Смерть. Боль. Люди. Пит презрительно выплюнул это слово. — Эрик шагнул к нему. «Прекратите. Вы знаете, что я прав. Вы несете всю полноту ответственности за развитие событий. Вы можете обрести полный контроль над ними. Вы можете...» «Не пытайтесь одурачить меня, док». Аппарат был испытан экспертами. «Ваши громкие слова. Вы просто пытаетесь произвести впечатление на эту крошку. Я вам уже сказал, можете забрать ее. Мне она не нужна». «Пит, вы...» «Осторожно, док! Вы теряете самообладание! Кто останется спокойным перед вашим упрямством? Итак, это бой упрямцы и вора, да, док?» Пит плюнул на пол, повернулся к двери, опёрся на трость и упал. «Пит, ты ушибся?» Колин была рядом, но он оттолкнул её. «Я могу позаботиться о себе!» Он пытался встать, подтянувшись на трости. «Пит, пожалуйста!» Эрик увидел слёзы в глазах Серантиса. «Пит, давайте решим эту проблему!» «Она уже решена, док!» Он прошёл в дверь, хромая. Колин замешкалась. «Я должна уйти с ним. Не могу его бросить в таком состоянии. Невозможно предсказать, что он сделает. Но разве ты не видишь, что он творит?» Её глаза заблестели от гнева. Она пристально посмотрела на Эрика. «Я видела, что сделал ты» и большей жестокости я ещё не встречала. Колин развернулась и побежала за питом. Звук её шагов прозвучал барабанной дробью. Хлопнула входная дверь. Пустая арголитовая коробка лежала на полу рядом с телезондом. Эрик пнул её в сердцах. «Безрассудный! Невротичный! Взбаломошный! Безответственный!» Он остановился, в его груди образовывалась пустота. Доктор посмотрел на телезонд. «Иногда невозможно предсказать поведение женщины». Эрик подошёл к верстаку, взял транзистор, положил его на место, подвинул блок резисторов к стенке. «Мне следовало бы знать это лучше». Он повернулся и направился было к двери, но замер, поражённый мыслью, вытеснивший из его сознания всё остальное. «А что, если они покинут Сиэтл?» Эрик побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки на третью, выскочил на улицу и оглядел её. Турбоавоб автомобиль с единственным человеком внутри пронёсся мимо него. С левой стороны к нему приближалась женщина с двумя детьми. В остальном улица была пустынной. Три девушки вышли из ближайшей станции метро, которая находилась не далее чем за полквартала. Эрик направился было к ним, но передумал: Поезда в метро шли через каждые 15 секунд. Он потерял шанс догнать Пита и Колин, когда предавался своей боли. Эрик вернулся в дом. «Я должен что-то сделать», — подумал он. «Если они уедут, Сиэтл повторит путь других городов». Доктор уселся перед видеофоном, протянул палец к пульту набора номера, но отдёрнул его. «Если я позвоню в полицию, они захотят доказательств». «Что я могу им предложить, кроме расписания?» Он посмотрел в левое окно. «Музыкрон!» «Они поймут!» Эрик снова захотел набрать номер, но опять отказался. «Что они поймут?» «Пит просто заявит, что я пытался украсть аппарат!» Он встал, прошёл к окну и уставился на озеро. «Я мог бы призвать общественность!» — подумал доктор. Эрик стал мысленно перечислять руководителей общества психиатров-консультантов графства. Все они считали доктора Эрика Леда слишком удачливым в столь молодом возрасте. Кроме того, возник бы вопрос о его работе с телезондом, являвшийся объектом насмешек. «Но я должен что-нибудь сделать!» «Синдром!» — он покачал головой. «Что бы я ни предпринял, мне придётся делать это в одиночку!» Эрик накинул чёрный плащ, вышел из дома и направился в Гведу Крум. Холодный ветер гнал по воде белые барашки. Мелкие брызги долетали до дорожки вдоль бухты. Эрик нырнул в лифт и вскоре погрузился в атмосферу ресторана. Девушка у прилавка оглядела его. «Вы один, доктор?» «Я ищу мисс Ланай». «Мне очень жаль. Вы, должно быть, разминулись с ними. Она и мистер Серантис только что уехали». «Вы не знаете, куда они направились». «Простите, возможно, если вы придёте сегодня вечером...» Эрик вернулся к лифту и поднялся на улицу. На душе у него было неспокойно. Когда он выходил из лифта, доктор заметил, что от служебного купола отъехал фургон. Догадавшись, Эрик побежал к служебному лифту, который, судя по жужжанию, уже опускался. «Эй!» Лифт остановился и снова зажужжал. Кабина поднялась на уровень улицы. Внутри неё находился офинтоми. Следующий раз повезёт, док. Где они? Ну, Эрик засунул руку в карман, выудил 50-долларовую монету и показал её парню. Томми посмотрел на монету, а затем на доктора. Я слышал, Пит звонил в аэропорт Беллингема и заказал места на аэропоезд до Лондона. Эрику скрутило в узел желудок. Его дыхание стало частым и неглубоким. «Только двадцать восемь часов», — доктор огляделся. «Это всё, что я знаю, док». Эрик посмотрел парню в глаза, словно изучая его. Томми заёрзал под пристальным взглядом. «Не смотрите на меня так», — он пожал плечами. У Пита тоже такой взгляд, что мурашки бегают, всегда уставятся на человека. Весь день сидит в своей машине И ни звука оттуда. Я рад, что он уехал, и парень снова пожал плечами. Ты скоро не будешь рад. Эрик вручил ему монету. "Да", Томми попятился к лифту. "Жаль, что у вас не получилось с девчонкой, док". "Подожди. Что? Мислана не оставляла мне записки". Томми сделал почти незаметное движение к внутреннему карману своего комбинезона. Натренированные глаза доктора заметили этот жест. Он шагнул вперёд и схватил Томми за руку. «Отдай её мне!» «Послушайте, док, отдай её мне!» «Док, я не понимаю, о чём вы говорите!» Эрик близко придвинулся к парню и пристально посмотрел на него. «Ты понимаешь, что произошло с Лос-Анджелесом, Лаутоном, Портлендом и другими городами, по которым ударил синдром?» «Док, я...» Глаза парня расширились. «Отдай мне записку!» Томми залез свободной рукой под комбинезон, вытащил толстый конверт и вложил его в руку Эрику. Доктор отпустил парня. На конверте было неразборчиво написано «Это докажет, что ты был не прав по отношению к Питу». И подпись «Колин». «Ты собирался оставить конверт у себя?» — спросил Эрик. Томми искривился. «Любой дурак может понять, что это чертежи музыкрона, док. Они бесценны». — Ты ничего не понимаешь, — ответил Эрик. — Они направились в Биллингем? — Да. Прямая линия метро домчала Эрика в аэропорт за двадцать одну минуту. Он выпрыгнул и побежал к зданию, расталкивая людей. Аэропоезд рванулся в небо с дальнего конца взлётного поля. Эрик оступился, но удержался на ногах. В здании он попал в поток людей, двигавшихся от билетных касс ему навстречу. Доктор подбежал к окошку кассы и склонился над прилавком. Когда следующий поезд до Лондона? Девушка в окошке посмотрела на монитор. Вы опоздали. Он только что ушёл. Следующий в 12:50 завтра днём, сэр. Но это 24 часа. Вы прибудете в Лондон в 4:50 вечера, сэр. Улыбнулась она и взглянула на его значок. Немного опоздаете на чай. «Это уже 29 часов, целый час лишний!» Эрик схватился за край прилавка и наклонился к девушке. Затем он оттолкнулся от прилавка и отвернулся. «Но ведь это всего лишь четырёхчасовой полёт, доктор!» Эрик снова повернулся к окну. «Могу я нанять частный самолёт?» «Простите, доктор, надвигается электромагнитная буря». «Навигационный луч придется отключить. Я уверена, вы не найдете пилота, который согласится лететь без луча. Вы понимаете?» «Можно ли позвонить пассажиру на аэропоезд?» «У вас частное дело, доктор?» «Это чрезвычайная ситуация». «Могу я узнать, в чём она заключается?» Эрик задумался на мгновение, посмотрев на девушку. В его мозгу пронеслось «та же проблема! Мне никто не поверит!» неважно. — сказал он. — Где здесь ближайший видеофон? Я пошлю сообщение на вокзал в Плимут. — Вдаль по залу с правой стороны, доктор. Девушка вернулась к своим обязанностям, но затем взглянула на удалявшуюся спину Эрика. — Это какая-то медицинская проблема, доктор? Он повернулся, в его кармане шелестел конверт. Эрик потрогал бумаги и вытащил их. Во второй раз с тех пор, как Томи передал ему конверт, он посмотрел на сложенные страницы с электрическими схемами. Некоторые были подписаны к А. Девушка ждала, глядя на него. Эрик убрал конверт в карман, в нём созрела решимость. Он посмотрел на девушку. Да, это медицинская проблема, но вы не сможете помочь. Доктор вышел на улицу и направился к метро. Он подумал о Колин. «Никогда не доверяя неврастеничной женщине, не следует разрешать гормонам себя гипнотизировать!» Эрик спустился в метро, прошёл на скоростную линию, сел в первый вагон и обрадовался, найдя его пустым. Он достал конверт и во время всей поездки изучал его содержимое. У него не было никакого сомнения. В конверте были страницы, которые Пит вырезал бритвой из Эрик узнал характерные каракули доктора Аманти. Настенные часы в лаборатории показывали 10 минут третьего после полудня, когда Эрик включил освещение. Он вырвал пустую страницу из блокнота и написал на ней карандашом. «Предельный срок — 16.00. Воскресенье — 16 мая». Прикрепив этот листок кнопкой над верстаком, Эрик разложил схемы из конверта. Он осмотрел первую страницу. «Модуляция по последовательной схеме», — подумал он. «Четверть волны». Эрик пробежал пером вниз по странице и проверил следующую. Многократный фазовый скачок. Его перо замерло, он посмотрел на цепь и вернулся на первую страницу. «Отрицательная обратная связь», — покачал головой доктор. «Но это невозможно. Будет создан просто лабиринт случайных гармоник». Эрик продолжил изучать схемы, затем остановился и медленно прочитал две предыдущие страницы. Он просмотрел все схемы второй, третий и четвертый раз и остался в недоумении. Что это? Эрик мог мысленно восстановить большую часть схемы. Его поразила простота идей. Последние десять страниц, они описывали ряд малознакомых контуров, напомнили ему двухчастотный кварцевый калибратор сверхвысокой частоты. На полях стояла пометка «десять тысяч килогерц». Некоторые отличия Эрик не мог объяснить. Например, стоял знак нижнего предела. «Целый ряд», — подумал он, — «поиск изменения гармоник». Но этот процесс не может быть случайным. Что-то должно управлять им, балансировать его. В конце последней страницы находилась приписка «Использовать только следующие лампы». «С6 — малая переменная» c 7 двойная c 8 и 4UFD. Лампы этой серии не производятся уже 50 лет. Чем их заменить? Он снова уставился на схемы. У меня нет шанса вовремя собрать эту машину. А если я успею, что тогда? Почему мне это напоминает кварцевый генератор? Эрик вытер пот со лба. Он посмотрел на часы. Прошло два часа. «Куда уходит время?» – спросил себя доктор. «Я слишком долго изучаю схемы». Он пожевал губу, наблюдая за движением секундной стрелки, и неожиданно замер. «Магазины радиодеталей скоро закрываются, а завтра воскресенье!» Он подошёл к видеофону и набрал номер первого магазина. Нет ответа. Набрал другой номер, проверив его по справочнику. То же самое. На пятый раз ему повезло, В магазине предложили заменить ламповые схемы на транзисторные. Эрик проверил список деталей, которые предложил продавец, и сообщил ему код своей почты «Я отправлю их вам первым делом в понедельник», — сказал человек. «Но мне они нужны сегодня, вечером». «Простите, сэр, но детали на нашем складе, а он закрывается в субботу днём». «Я заплачу 100 долларов сверху». «Простите, сэр, я не имею права». 200 долларов! Но триста долларов!» Служащий засомневался. Эрик представлял, как тот подсчитывает. «Триста долларов — это недельная зарплата». «Мне самому придётся забрать их после того, как я закончу здесь работу», — сказал продавец. «Что ещё вам нужно?» Эрик пробежался по электрическим схемам, прочитал списки деталей на полях. «Я заплачу еще 100 долларов, если вы доставите их до семи вечера». «Я заканчиваю в половину шестого, доктор. Сделаю все возможное». Эрик разорвал соединение, вернулся к верстаку и начал начерно собирать цепи из того, что имелось под рукой. Телезонт представлял собой базовый элемент и требовал удивительно небольших преобразований. Без двадцати шесть наверху раздался сигнал трансграфа. Эрик отложил паяльник, поднялся и вытащил ленту из аппарата. Его руки затряслись, когда он увидел, что трансграмма отправлена из Лондона. Доктор прочитал. «Не пытайся когда-либо увидеть меня. Твои подозрения абсолютно беспочвенны, что ты, вероятно, уже знаешь. Мы с Питом решили пожениться в понедельник, Колин». Эрик сел к передатчику и набрал сообщение через american Экспресс, поставив гриф «Срочно вручить Колин Ланай». «Колин, если ты не хочешь меня знать, пожалуйста, подумай, что угрожает полному людей городу. Доставь Пита его машину назад, пока ещё не поздно. Ты не можешь быть столь бесчеловечной». Он засомневался, как подписаться, и, наконец, набрал «Я люблю тебя, Эрик». «Ты полный дурак, Эрик» подумал он. И это после того, как она сбежала от тебя. Доктор прошёл на кухню, принял капсулу от усталости, перекусил и выпил чашечку кофе. Он откинулся на сиденье, прислонившись к раковине, и подождал, пока капсула начнёт действовать. Его голова прояснилась. Эрик умылся холодной водой, вытерся и вернулся в лабораторию. Звонок входной двери просигналил без 18 минут семь. На экране показался продавец из магазина радиодеталей. В руках он держал объёмистую посылку. Эрик нажал кнопку замка и сказал в переговорное устройство. «Первая дверь налево, вниз». Стена за верстаком неожиданно пошатнулась. Линии кирпичной кладки расплылись перед глазами. Эрик на время потерял ориентацию. Он прикусил губу, пытаясь с помощью боли вернуться в прежнее состояние. «Слишком рано», — подумал Эрик. «Возможно, просто нервы. Я очень устал». Мысль о природе синдрома посетила его. Он взял блокнот и написал. «Потеря автономного подсознания. Чрезмерная стимуляция подпороговых рецепторов. Сильное восприятие, слабое восприятие. Обязательно проверить коллективное подсознание по Юнгу». На лестнице послышали шаги. «Мне сюда?» Продавец был более высоким, чем ожидал Эрик. Когда он входил в лабораторию, его лицо отражало почти юношеский задор. «Вот эта лаборатория!» «Поставьте сюда!» Эрик расчистил место на верстаке. Он обратил внимание на очень чуткие руки молодого человека. Продавец поставил коробку на верстак, взял лежавший рядом с коробкой постоянный кварцевый генератор и осмотрел его. «Вы понимаете что-нибудь в электронике?» – спросил Эрик. Продавец поднял глаза и усмехнулся. «W7CGO». — Это кот моей любительской радиостанции. Я занимаюсь ей уже 10 лет. — Меня зовут доктор Эрик лет Он протянул парню руку. — Болдуэн Плэтт. Просто Болди. Продавец провёл рукой по своим жидким волосам. — Рад познакомиться с вами, Болди. Не хотите заработать ещё тысячу долларов сверх того, что я уже обещал? — Вы шутите, док. Эрик перевёл взгляд на каркас телезонда. «Если эта штука не будет закончена завтра к четырём часам дня, Сиэтл повторит путь Лос-Анджелеса». Болди от страха широко раскрыл глаза и посмотрел на телезонт. «Синдром? Но как? Я обнаружил, что вызывает синдром. Машина подобна этой. Мне нужно создать её копию и приступить к работе, иначе...» Взгляд продавца стал ясным и понимающим. «Я видел вашу табличку на двери, док, и вспомнил, что читал о вас». «Ну, что вы скажете?» «Если вы определённо утверждаете, что нашли причину синдрома, я вам верю. Только не пытайтесь мне что-либо объяснять». Он посмотрел на детали на верстаке, на телезонд. «Скажите, что я должен делать?» «И, надеюсь, вы знаете, о чём говорите?» Я узнал нечто, что никак не может быть совпадением. Если добавить сюда мои знания о телезонде, тогда...» Эрик запнулся. «Да, я знаю, что говорю». Доктор взял маленькую бутылочку с дальнего конца верстака, вытряхнул из неё капсулу. «Вот, примите, она поддержит ваши силы». Болди проглотил капсулу. Эрик рассортировал бумаги на верстаке, нашёл первую страницу. «Вот чем мы сейчас займёмся. Это хитрая четвертьволновая схема с таким коэффициентом усиления, что мёртвого поднимет». Болди посмотрел Эрику через плечо. «Кажется, не очень трудная задача. Дайте мне поработать над этой схемой, пока вы занимаетесь более сложными частями». Он взял схему и перенёс её на расчищенный угол верстака. «А что должна делать эта штука, док?» «Она создаёт импульсное поле, которое воздействует непосредственно на подсознание человека. Это поле искажает», — начал говорить Эрик, но Болди перебил его. «Хорошо, док, я забыл, что попросил ничего не объяснять мне». Он улыбнулся. «Я полный профан в социологии». Выражение его лица стало спокойным. «Я просто буду работать, предполагаю что вы знаете, в чём тут дело. Электронику я понимаю, а психологию — нет». Они работали в тишине, прерывая только редкими вопросами и бормотанием. Секундная стрелка часов описывала оборот за оборотом, минутная стрелка спешила за ней так же, как и часовая. В восемь часов утра они послали за завтраком. Устройство кварцевых генераторов по-прежнему не давалось им. Большая часть схемы была нарисована от руки, своего рода стенографией. Наконец, Болди сделал первый шаг к разгадке. «Док, вам не кажется, что эти контуры должны генерировать шум?» «Что?» — Эрик взглянул на схему, широко раскрыв глаза. «Конечно, они должны генерировать шум!» — Болди облизнулся. «Существуют специальные кристаллы, которые используются в акустических гидролокаторах на подводных лодках. Схема контура очень похожа, но есть некие загадочные изменения». Эрик потянул себя за губу, его глаза заблестели. «Вот оно! Вот почему нет управляющего контура! Вот почему все выглядит, как какое-то нагромождение деталей! Управляющий контур — это оператор, его мозг поддерживает равновесие. «Как это?» Эрик проигнорировал вопрос. «Но это означает, что мы используем не тот тип кристаллов. Я ошибся, когда читал спецификацию. От разочарования у него обвисли плечи. А ведь мы не сделали ещё и половины!» Болди постучал пальцем по схеме. «Док, у меня дома есть старый лишний гидролокатор!» «Я позвоню жене и попрошу принести его. Я думаю, там 6 или семь ультразвуковых излучателей. Они вполне могут быть в рабочем состоянии». Эрик взглянул на часы. 28 минут девятого. Осталось семь с половиной часов». «Скажите ей, чтобы поторопилась». Миссис Болди была своего рода женской копией своего мужа. Она с лёгким безразличием несла тяжёлый деревянный ящик вниз по ступенькам. «Привет, милый. Куда это поставить?» «На пол. Куда-нибудь. Док, это Бетти». «Здравствуйте». «Привет, док. Кое-что осталось в машине. Я сейчас принесу». «Дай лучше я». Болди взял её за руку. «Тебе не следует носить тяжести, особенно вниз по ступенькам». «Не отвлекайся», — ответила она. «Займись работой. Ничего плохого для меня в этом нет. Мне нужны упражнения. Но...» «Никаких но...» Бетти оттолкнула его. Болди неохотно вернулся к верстаку, оглядываясь на жену. В дверях она повернулась и посмотрела на мужа. «Ты неплохо выглядишь для того, кто не спал всю ночь, милый. Что за спешка? Объясню позже. Неси оставшееся». Болди повернулся к ящику, который принесла его жена, и начал раскладывать содержимое. «Вот они». Он вынул две небольших пластиковых коробки и отдал их Эрику, затем вынул еще одну и еще. Всего их было восемь. Они расставили коробки на верстаке. Болди открыл одну из них. В сущности, это опечатные платы, полупроводниковые диоды и транзисторы и несколько ламп. Прекрасная конструкция. Не помню, какого черта я собирался из них делать. Не мог удержаться от сделки. Они обошлись мне в 2 доллара каждая. Он отвернул боковую пластину. Вот, Крис, док!» Эрик склонился над коробкой. Болди засунул в нее руку. Какие лампы были вам нужны? Эрик схватил схему и провел пальцем по списку деталей. C6 малая переменная, C7 двойная, C8 4 UFD. Вот вам C6. Болди вытащил одну лампу. Вот вам C8, а вот C7. «Там есть ещё третий каскад, но не думаю, что он нам понадобится. Мы можем найти какую-нибудь замену 4UFD». Продавец тихо присвистнул. «Неудивительно, что схема выглядит знакомой. Она разработана на базе военного оборудования». Эрик взликовал, но быстро протрезвел, взглянув на часы. 4 минуты десятого». Он подумал, «Нам надо работать быстрее, или мы никогда не закончим. Осталось меньше семи часов». «Давай займёмся делом, у нас мало времени», — сказал доктор. Бетти спустилась по ступенькам с другим ящиком в руках. «Ребята, вы ели?» «Да, ты можешь сделать нам несколько бутербродов попозже», — сказал её муж, не прекращая разбирать вторую пластиковую коробку. «Еда в шкафу наверху». Эрик оторвал взгляд от верстака. Бетти повернулась и зашагала по ступенькам. Болди краешком глаза взглянул на доктора. «Док, не говорите Бетти, зачем мы всё это делаем!» Работая методично, он переключил внимание на коробку. «Мы ждём первого сына примерно через пять месяцев!» Парень тяжело вздохнул. «Вы меня убедили!» По его носу скатилась капелька пота и упала ему на руку. Он вытер её рубашку. «Должно сработать!» «Эй, док, где у вас консервный нож?» Голос Бетти эхом отразился от лестницы. Голова и плечи Эрика были внутри телезонда. Он вылез и крикнул. «Слева от раковины есть автоматический!» Из кухни послышалось звяканье, бормотание и ворчание. Наконец Бетти появилась с тарелкой бутербродов и красноватой повязкой на большом пальце левой руки. «Я сломала нож для чистки овощей», — сказала она. «Эти механические приборы наводят на меня ужас». Женщина ласково посмотрела на мужа он также рад возиться с техникой, как и выдок. Если бы я не шпионила за ним, моя старая любимая кухня превратилась бы в электронный кошмар». Она перевернула пустую коробку и поставила на неё тарелку. «Возьмите, когда проголодаетесь. Могу я ещё чем-нибудь помочь?» Болди отошёл от верстака. «Почему бы тебе не съездить к маме на денёк? На целый день!» Он посмотрел на Эрика и снова на жену. «Док платит мне четырнадцать сотен долларов за суточную работу. Это будут деньги на нашего ребёнка. А теперь беги». Она хотела что-то сказать, но передумала, подошла к мужу и поцеловала его. «Хорошо, милый, пока». Бетти ушла, а Эрик и Болди возобновили работу. Напряжение усиливалось с каждым тиканьем часов, но они упорно продолжали трудиться, методично проверяя каждый шаг. В 20 минут четвёртого Болди отсоединил зажим от новой резонансной цепи и посмотрел на часы. Он снова перевёл взгляд на телезонд, взвешивая, сколько ещё осталось сделать. Эрик лежал на спине под машиной, спаивая новые соединения. «Док, мы не закончим!» — Болди положил тестер на верстак и опёрся на него. «Нам просто не хватает времени!» Из-под телезонда появился паяльник. Затем высунулся Эрик, посмотрел на часы, потом на неподсоединенные кварцевым контуром провода. Он встал, достал из кармана чековую книжку и выписал Болдуину Плетту чек на 1400 долларов. Эрик оторвал чек и вручил его. «Ты заработал каждый цент этой суммы, Болди. А теперь удирай. Догоняй жену. Но у нас нет времени на споры». «Захлопни дверь за собой, чтобы ты не смог вернуться, если... Док, я не могу!» Он поднял правую руку, а затем опустил. «Всё в порядке, Болди». Эрик сделал глубокий вдох. «Я немного представляю, что со мной будет, если я опоздаю». Он уставился на Болди. «Я не знаю, что будет с тобой. Ты, возможно...» Эрик пожал плечами. Продавец кивнул, его кадык непроизвольно дернулся. «Думаю, что вы правы, док». Он поджал губы, внезапно повернулся и побежал вверх по ступенькам. Раздался хлопок входной двери. Эрик вернулся к телезонду, взял свободный провод кварцевого контура, вставил его в гнездо и капнул на соединение немного олова с паяльника. Он перешёл ко второму блоку, затем к следующему. Эрик посмотрел на часы, когда было без одной минуты 4 работа осталась больше, чем на час, а затем… Он не знал, что будет. Доктор откинулся на верстак, от усталости в глазах стояла пелена. Он достал из кармана сигарету, щёлкнул зажигалкой и сильно затянулся. Эрик вспомнил вопрос Колин. «Каково быть сумасшедшим?» Он уставился на тлеющий огонёк сигареты. «Растащу ли я по частям телезонт? Или я возьму ружьё и пойду охотиться на Колин и Питта?» «А может, я убегу?» Часы над ним щёлкнули. Эрик напрягся. «Как это всё будет?» Он чувствовал головокружение и тошноту. Волна грусти подавила все его эмоции. Слёзы жалости к себе выступили на глазах. Эрик сжал зубы. «Я не безумен. Я не безумен!» Он вонзил ногти в ладони и несколько раз быстро и глубоко вдохнул. Неопределённые мысли проносились в его мозгу. «Я потеряю сознание!» Непоследовательная замкнутость. Бесноватая одержимость. Головокружение. Внутренняя сущность, вырастающая из либидо. Тропическая лихорадка. Сумасшедший, как мартовский заяц. Голова доктора повисла. Легко казаться сумасшедшим, когда в тебе сидит дьявол. Что произошло сиэтлом? Что произошло сиэтлом? Что произошло? Его дыхание стабилизировалось, он замигал. «Ничего, кажется, не изменилось, не изменилось, не изменилось! Это просто бред! Мне нужно взять себя в руки!» Ему обожгло пальцы на правой руке. Эрик выбросил окурок. «Может, я не прав? Что происходит на улице?» Он направился к ступенькам и успел пройти полпути, когда погас свет. Ему сдавила грудь. Эрик на ощупь добрался до двери и, держась за стальные перила, вскарабкался по лестнице в тускло тусклоосвещенную прихожую. Он посмотрел на кирпичи из цветного стекла рядом с дверью и напрягся, услышав на улице звуки выстрелов. Эрик пробрался на кухню и, встав на цыпочки, выглянул через окно вентилятора над раковиной. «Люди! Улица кишела людьми! Кто-то бежал, кто-то целеустремленно шагал, кто-то бесцельно шлялся, некоторые были одеты, другие полуодеты, а третьи совсем голые». На противоположной мостовой в луже крови лежали распростёртые тела мужчины и ребёнка. Эрик покачал головой, повернулся и прошёл в гостиную. Свет неожиданно вспыхнул, погас и снова загорелся. Он переключил видеосистему на программу новостей, но увидел лишь полосы на экране. Доктор включил ручное управление и настроился на станцию в Такоме. Вновь только полосы. В эфире была станция «Олимпия». Диктор читал прогноз погоды. «Завтра днём переменная облачность дождём. Температура...» Рука, держащая лист бумаги, попала в поле зрения диктора. Он остановился и просмотрел листок. Его руки затряслись. «Внимание! Наша передвижная студия передает из Клайдфилд, где проходят гонки на турбоболидах. Наши корреспонденты сообщают, что скрэмбл-синдром поразил города-спутники Сиэтл и такому. Пострадало более трех миллионов человек. Предпринимаются экстренные меры. Дороги из городов заблокированы. Известно, что есть жертвы, но...» Диктору вручили новый листок. Когда он читал, на его челюстях играли желваки. Турбоболит врезался в толпу зрителей в Клайдфилд. Количество смертных случаев оценивается в 300 человек. Медицинская помощь пока недоступна. Все врачи, слушающие эту передачу, все врачи, немедленно свяжитесь с федеральным штабом по чрезвычайным ситуациям. Срочные медицинские...» Свет опять мигнул, и экран погас. Эрик подумал. «Я ведь доктор. Что мне делать сейчас, когда моя правота подтвердилась?» «Выйти на улицу и оказывать медицинскую помощь? Или спуститься вниз и закончить телезонт? Поможет ли это кому-нибудь, если я закончу работу?» Он заметил, что дышит очень глубоко. «А может быть, я такой же сумасшедший, как и остальные? Я действительно делаю то, что мне кажется? Или я безумен, и это всё мой бред?» Доктор захотел ущипнуть себя, но понял, что это ничего не доказывает. «Мне нужно двигаться вперёд, как будто я здоров. Всё остальное на самом деле сумасшествие». Эрик решил закончить телезонт. Нашёл в спальный фонарик и вернулся в лабораторию. Там, под коробками в углу, он нашёл давно не использовавшийся резервный генератор. Доктор выкатил его в центр лаборатории и осмотрел. Мощная спиртовая турбина, по-видимому, была исправна. Подпружиненная крышка топливного бака отскочила, когда он открыл её. Топливо заполняло бак более чем наполовину. В углу, где хранился генератор, Эрик нашёл две бутылки со спиртом. Он залил топливо, закрыл крышку и накачал в бак воздух. Эрик подсоединил силовой кабель генератора к распределительному щитку лаборатории. Стартер сработал на первом обороте. Турбина завыла, перекрыв весь звуковой диапазон. В лаборатории включилось освещение, сначала тусклое, затем оно нормализовалось. В 22 минуты восьмого по настенным часам Эрик припаял последний провод. Он прикинул, что прошло полчаса, прежде чем заработал генератор, следовательно, на самом деле было около восьми вечера. Эрик почувствовал сомнение, странное нежелание испытать законченную машину. Его бывший энцефалорекодер предстал таинственным лабиринтом переплетённых проводов, защитных экранов, нагромождение ламп и кристаллов. Единственной знакомой частью в трубчатом каркасе аппарата оставалась полусфера с контактами к голове, нависающая над креслом. Эрик взял сетевой кабель и подключил его к портативному переключателю, который закрепил внутри машины рядом с креслом. Он отодвинул косы проводов и пробрался в кресло. Его рука лежала на выключателе, но Эрик не решался включить аппарат. Он подумал, я действительно нахожусь здесь, или это какой-то фокус подсознания. Возможно, я сижу где-нибудь в углу и сосу большой палец. Может быть, я уже разобрал телезонт на части или собрал его таким образом, что он убьёт меня, стоит мне его включить. Эрик опустил взгляд на выключатель и убрал руку. Он решил, что нельзя просто так сидеть. Это тоже безумие. доктор взял полусферический шлем и надвинул его на голову. Он почувствовал уколы там, где контакты прошли сквозь волосы до самой кожи. обезболивающие иглы оказали воздействие, притупив кожную реакцию. Похоже на реальность, подумал Эрик, но возможно, я достраиваю события по памяти. Маловероятно, что я единственный здоровый человек в городе, но мне надо действовать как будто я здоров. Положив руку на выключатель, почти против собственной воли, он нажал большим пальцем на кнопку. В тот же миг атмосфера лаборатории наполнилась легким завыванием. Звук колебался от диссонанса к гармонии, напоминая полузабытую мелодию. Его тон то повышался, то понижался. Пестрые картины безумия, возникшие в мозгу Эрика, грозили переполнить его сознание его затянуло в водоворот. Яркие спектрограммы сверкали перед глазами. Лишь в уголке его мозга оставалась чёткая картина ощущений, реальность, за которую можно удержаться, которая спасёт его. Это было ощущение кресла телезонда под ним и за спиной. Он глубже погрузился в водоворот. Увидел, как цвет меняется на серый, а картина становится крошечной, как будто Эрик смотрел с противоположного конца телескопа. Он увидел маленького мальчика, державшегося за руку женщины в чёрном платье. Эти двое вошли в большую комнату. Внезапно Эрик перестал видеть их с расстояния, а стал самим собою в возрасте 9 лет. Он шёл к гробу. Эрик вновь ощутил эту страшную притягательность, услышал рыдание матери, бессмысленное бормотание высокого и худощавого владельца похоронного бюро. Затем он увидел гроб, а в нём бледное восковое тело человека, похожего на его отца. Пока Эрик смотрел, лицо отца растворилось и превратилось в лицо его дяди Марка, а затем оно стало другой маской, его школьного учителя геометрии. Эрик подумал, что этот момент упустили в его психоанализе. Он наблюдал, как подвижное лицо в гробу снова изменилось и стало лицом профессора, который учил его аномальной психологии, а затем лицом его собственного аналитика, доктора Линкольна Ордуэя, и, наконец, хотя Эрик и противился этому, лицом доктора Карлоса Аманти. «Так я сохранял образ отца все эти годы», — подумал он. «Это значит...» это значит, что я никогда не сдавался в попытке найти отца. Прекрасное для аналитика открытие в самом себе. Почему я все это видел? Интересно, проходил ли Пит через подобное в своем музакроне Другая часть его сознания говорила. Конечно, нет. Человек должен захотеть заглянуть внутрь себя, иначе он ничего не увидит, даже если у него будет возможность. Внезапно его мозг, по-видимому, установил контроль над сознанием. Познание себя отошло в сторону. Трансформировалось в пятнышко, проносящееся в памяти столь быстро, что он едва мог различить отдельные события. «Я умираю», — подумал он. «Это вся моя жизнь проносится перед глазами». Калейдоскопически меняющаяся последовательность видений остановилась на образе Колин, том, который Эрик видел во сне. Видение перенеслось напито. Он ощутил отношение этих двух людей к себе, которое Эрик не совсем понял. Они оказались катализатором, не добра и не зла, а просто реагентом, который привел в движение цепь событий. Неожиданно Эрик почувствовал, как растет осознание себя, захватывая все его тело. Он знал состояние и действие каждой железы, каждого мускульного волокна, каждого нервного окончания. Эрик сфокусировал внутреннее зрение на сером фоне, через который он прошёл. На нём появился извивающийся красный усик. Доктор последовал за красной линией. В его мозгу формировалась картина, как будто он просыпался от анестезии. Эрик смотрел на длинную улицу, тусклую в сумрачное весеннее время, на огни турбоавтомобиля, несущегося к нему. Автомобиль становился всё больше и больше, его фары — два гипнотизирующие глаза. С видением пришла мысль. «Как красиво». Его тело отреагировало непроизвольным образом. Эрик почувствовал, как его мышцы напряглись, он отпрыгнул в сторону. Горячий выхлоп пронёсшегося турбоавтомобиля опалил его. Простая мысль засела в мозгу. «Где я? Где мама? Где Беа?» Эрику свело желудок, и он осознал, что находится в чужом сознании. Видит чужими глазами, ощущает чужими нервами. Он отдёрнулся от этого переживания, как будто дотронулся до горячей плиты. «Так вот, откуда Пит так много знал!» — подумал Эрик. «Пит сидел в музыкроне и смотрел нашими глазами!» «А что я здесь делаю?» — пронеслась в нём новая мысль — он ощутил под собой кресло телезонда, услышал, как его новое «я» сформулировало идею. «Мне требуется помощь более квалифицированного коллеги, эксперта». Эрик последовал за другим красным усиком, поискал и оставил его. Поискал еще. Чувство ориентации было забавным. Не было точного ощущения, где верх, где низ, никаких либо опорных точек, пока он не посмотрел чужими глазами. Доктор остановился, наконец, на глазах, смотревших вниз из открытого окна сорокового этажа бизнес-центра. Он почувствовал усиливающееся внутри человека желание покончить с собой. Эрик осторожно прощупал центр его сознания, пытаясь узнать имя. Это был доктор Линкольн Ордуэй, психоаналитик. «Даже сейчас я обратился к собственному аналитику», — подумал Эрик. Эрик отступил на более низкий уровень сознания, зная, что малейшая ошибка ускорит желание человека совершить самоубийство, и он выпрыгнет из окна. Низкий уровень внезапно взорвался, превратившись в пурпурное колесо, которое сверкало и быстро вращалось. Колесо замедлилось и превратилось в ритуальную фигуру. Четыре точки этой фигуры составляли открытое окно — Гроб, дерево и лицо человека, в котором Эрик узнал своё собственное, но искажённое. Лицо было мальчишеским и немного безжизненным. «Аналитик тоже связан с тем, кого он считает своим пациентом», — подумал Эрик. С этой мыслью он заставил себя мягко и ненавязчиво войти в свой собственный образ, начиная расширять область влияния на чужое подсознание». Эрик направил пробную мысль на почти ощутимую стену, представлявшую собой фокус сознания доктора Ордуэя. «Линк, не прыгай! Ты слышишь меня, Линк? Не прыгай! Городу нужна твоя помощь!» Частью мозга Эрик понял, что аналитик ощутил вторжение в своё сознание, и это ощущение могло нарушить баланс и подтолкнуть его к прыжку из окна. В другой части мозга Эрика в этот момент созрело решение, зачем нужен этот человек и другие подобные ему люди. Образы безумия, излучаемые Питом Сирантисом, могут быть уравновешены только передачей в эфир спокойствия и разумности. Эрик почувствовал, что аналитик подвинулся ближе к окну и слегка ослабил свое воздействие. Отойди от окна, отойди, шептал он прямо в чужое сознание. Эрик ощутил сопротивление. Белый свет заполнил мысли доктора, как будто отвергая его. Ему казалось, что он опять плывёт в серый водоворот, уходящий вниз. Приблизился красный усик, а вместе с ним в мозгу Эрика возник вопрос, зародившийся в чужом сознании. «Эрик, что это такое?» Эрик прокрутил в мозгу конструкцию телезонда, закончив мысль объяснением, для чего он нужен. Он получил следующий вопрос. «Эрик, Почему синдром не затронул тебя? Это результат длительного воздействия излучения телезонда. Возникла сильная сопротивляемость к искажению подсознания. Забавно. Я готовился нырнуть из окна, когда почувствовал твоё вмешательство. Это было нечто. Приблизился красный усик, как сейчас. Их сознания слились воедино. «Что дальше?» — спросил доктор Ордуэй. Нам понадобится вся квалифицированная помощь, которую мы сможем найти в этом городе. Другие тоже могут ощутить это влияние за порогом сознания. Воздействие телезонда может всех успокоить. Да, но если машину выключить или люди будут вне зоны ее действия, мы снова окажемся в затруднительном положении. Нам придется войти в подсознание каждого человека в Сиэтле и привести все в порядок. «Не только здесь, а в каждом городе, где был Музыкрон, и куда повезёт его Серантис. Пока мы не сможем остановить его». «Как Музыкрон это делает?» Эрикс проецировал в мозгу смешанный образ понятия картин. «Музыкрон толкает нас глубоко в коллективное подсознание. Заманивает нас, пока мы находимся в пределах его действия. Возникло изображение верёвки, свисающей из клубящегося тумана». Затем музыкрон выключают. Нож разрезает верёвку, её конец падает в бурлящий серый водоворот. Ты понимаешь? Если мы должны спуститься в этот водоворот за всеми людьми, не лучше ли начать? Невысокий человек ковырял пальцами мягкую землю своей клумбы, бессмысленно смотря на разрезанные листья. Его звали доктор Харальд Марш. Он был психологом. Мягко и ненавязчиво, они поглотили его в сеть телезонда. Лоис Ворис, аналитик-любитель, одетая в тонкий домашний халат, пыталась спрыгнуть с пирса. Они быстро затащили назад к разумному и её. Эрик последовал за красным усиком в сознание своего соседа, увидел, как к тому возвращается разум. Словно распространяющийся по глади пруда круги, подобие разума охватывало город» включили электричество, восстановили работу чрезвычайных служб. Глаза психолога, находящегося на востоке города, передавали образ реактивного самолёта, направлявшегося в Клайдфил. Через его мозг в сети возник образ женщины, испытывавшей чувство вины, угрызения совести и отчаяния. Это была Колин. Сеть осторожно запустила щупальце в её сознание и обнаружила там ощущение ужаса. «Что со мной происходит?» Эрик перехватил управление на себя. «Колин, не бойся. Это Эрик. Мы постепенно наводим порядок и должны благодарить тебя и схемы Музыкрона». И он передал образ последних достижений. «Я не понимаю. Ты...» «Ты ничего не должна понимать сейчас. Я рад, что ты вернулась». «Эрик, я полетела, как только услышала. Когда я поняла, что ты говорил правду про Пита и музыкрон. Она запнулась. «Мы уже приземляемся». Чартерный самолёт «Колин» коснулся посадочной полосы. Подъехал к ангару. Его окружили солдаты национальной гвардии. «Мы должны что-нибудь сделать с Лондоном». Она послала мысль Эрику. Пит угрожал разбить музыкрон и покончить с собой. Он пытался силы удержать меня. Когда? Шесть часов назад. «Неужели синдром поразил нас так давно?» — подумал Эрик. «Какой он, этот Серантис!» — вмешалась сеть. Колин Эрик объединили свои мысли, чтобы создать образ Пита. «Он не совершит самоубийство и не разобьёт свою машину», — ответила сеть. «Серантис слишком эгоцентричен. Пит будет прятаться. Мы быстро найдём его, когда он нам понадобится, если только его раньше не линчуют». «Майор национальной гвардии не позволяет мне покинуть аэропорт», — прервала их Колин. «Скажи ему, что ты сестра приписанная к больнице Мейнард!» «Я со своей стороны дам подтверждение», чья-то индивидуальная мысль пронеслась по сети. «Поторопись, дорогая», — сказал Эрик. «Нам нужна помощь всех невосприимчивых к телезонду людей». «Это хорошее объяснение», — ответила сеть. «Каждый сходит с ума по-своему. Хватит ерунды. За работу». Рэнк Герберт. Операционный синдром. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.